Не не мельница. Не отвечая на приглашение молодой девушки, достал из кармана футляр и вынув из него очень красивый браслет, сначала повертел им перед глазами девушки, а потом одел ей на руку. Ох, какой прелестный браслет! Зеленая змейка, кусающая себя за хвост. Эмблема моей любви к Филимону. Оставьте в покое вашего Филимона. Это меня стесняет. Понимаю, понимаю, пузатый апостол. Вам поручено было купить браслет, и вы хотите судить о производимом эффекте. Прелестная вещица. Можете быть спокойны. Махровая роза. Хотите вы или нет иметь лакеев? Ложу в опере и тысячу франков в месяц на туалеты. а затвередили одно и то же. И как вам не надоест? Хоть бы новенькое что-нибудь придумали. Дюмулен опять полез в карман, вытащил оттуда длинную хорошенькую цепочку и молча надел ее на шею махровой розе. Какая прелесть. Ну, знаете... Если вы это выбирали все сами, не-не, это доказывает только то, что вы не лишены вкуса, дорогой мой. Но согласитесь, я очень добра, если позволяю вам делать из меня выставку ваших драгоценностей. Махровая роза, все эти безделушки ничто в сравнении с тем, что вас ожидает если вы будете слушаться советов старого друга. Послушайте, ну что это в самом деле значит? О каких советах вы толкуете? Ну... Дюмулен снова промолчал и только вытащил из кармана роскошную черную кружевную мантилью. Какое... Ничего подобного сроду не видывала. Ой, господи, да что у вас, лавка, что ли, в кармане? Откуда у вас столько чудных вещей? Я, я догадалась. Это, это свадебная корзинка для госпожи Деласен Коломб. Поздравляю все выбрано с большим вкусом а где бы по вашему я добыл бы на эти чудеса денег ясно вам говорят что все это ваше если вы захотите меня слушаться как все это не шутка вы вы вы говорите серьезно совершенно серьезно И, ага, и предложение жить, как знатная барыня? Эти вещи являются только задатком ага. более серьезных предложений. И вы, не вы, бедняга, делаете мне такие предложения от имени другого? Позвольте минутку. Вы должны слишком хорошо знать что я не способен предложить вам что-нибудь сомнительное и бесчестное. Я слишком уважаю свою дорогую питомицу и себя. Не говорю, что я доставил бы огорчение и Филимону, который поручил мне быть на страже вашей добродетели. Тогда, тогда не, не мельница, я уже ровно ничего понять не могу, честное слово. А дело очень простое, я... А, понимаю... Понимаю. Какой-нибудь господин предлагает мне через вас свою руку, сердце и еще кое-что в придачу. Что же было не сказать мне это сразу? Вы имеете в виду сватовство? Как бы не так. Дело, значит, идет не о сватовстве? Нет. А ваше предложение вполне честны, толстый апостол. Как нельзя более честный.